По возвращению в Британию мы опять окунулись в рутину гастролей, во всю работы в университетской сети и в Европе. Сюда вошел и Open Air в Германии, на котором какие-то студенты, вдохновленные парижскими волнениями радикальной активностью по всей Европе и США, решили, что вход должен стать свободным для всех и что будет весьма уместным сделать это событие совершенно открытым в плане ворот. По калифорнийской этике серфинга, крышам — Своих туристских фургонов марки «Фольксваген» они привязали свой рабочий инструмент — трамбовку. Как раз перед Рождеством 1968 года мы сделали последний заход на рынок синглов «Point Me at the Sky» стал нашей третьей попыткой со времен Эмили и, соответственно, третьим провалом. Все было предельно ясно, и мы решили отныне обливать презрением публику, покупающую синглы, И на последующие 11 лет избрали судьбу исключительно альбомной группы. Нашим следующим альбомом стал саундтрек к фильму «More», еще, режиссером которого был Барбет Шреддер. Мы уже появлялись в документальном фильме Питера Уайтхеда 1967 года. «Сегодня давайте все займемся любовью в Лондоне» а в 1968 году сделали саундтрек для фильма Питера Сайкса «Комитет» с Полом Джонсом в главной роли, хотя тогда нашим вкладом стала скорее подборка звуковых эффектов, нежели музыки. Мор, однако, обещал стать более серьезным проектом. Барбет, протеже Жан-Люка Гадара, обратился к нам уже с фактически законченным и смонтированным фильмом. Несмотря на эти ограничения, чертовски отчаянный крайний срок с Барбитом было достаточно легко сотрудничать. За восемь дней работы в районе Рождества нам заплатили по 600 фунтов каждому, что в 1968 году составляло значительную сумму. Кроме того, на нас оказывалось совсем небольшое давление. Режиссер не требовал песен, которые непременно должны были бы завоевать Оскар или саундтрека в голливудском стиле. По сути, Комплектуя эпизоды с различными настроениями, Роджер сделал целый ряд песен, которые вскоре стали неотъемлемой частью наших живых шоу. Множество настроений в фильме, неспешной, достаточно откровенной и моралистичной сказки о немецком студенте, который отправляется на Ибицу и оказывается в фатальной зависимости от тяжелых наркотиков, идеально подходило к различным громыханиям, пискам и звуковым коллажам, которые мы ночь за ночью скрупулезно производили. Бюджет не предусматривал студию перезаписи со счетчиком кадров. А посему мы сидели в просмотровом зале, делали аккуратный хронометраж эпизодов, просто поразительно, каким точным может быть простой секундомер, а затем отправлялись в Пай Studios, в Марбл Арк, где работали с тамошним опытным звукооператором Райаном Хамфрисом. Крупный тур по Британии весной 1969 года закончился в июле концертом в Royal Фестивал Холле, событием, которое мы назвали More Furious Madness from the Messed Gadgets of Oxymonous". Это было еще одно эпохальное шоу, одно из моих самых любимых того же плана, что и Games for May. Для Дэвида, впрочем, оно вряд ли входит в чисто любимых, ибо из-за плохого заземления его так долбануло током, что он отлетел в другой конец сцены. Всю оставшуюся часть шоу Дэвида слегка потряхивала. Мы решили усилить это событие кое-каким актом перформанса в исполнении нашего старого друга из школы искусств в Хорнси и бывшего обитателя Стэн Хоуп Гарденс по имени Питер Докли. Он создал чудовищный костюм, включавший противогаз и колоссальные гениталии, снабженные резервуаром, чтобы Питер мог мочиться на передние ряды публики. Все это оказалось весьма эффективным, ибо во время исполнения... «The Labyrinth» — мрачного, довольно зловещего музыкального фрагмента, Питер, крался вдоль рядов публики, пока мы прогоняли через квадрофоническую систему звуки капающей жидкости. Затем одна несчастная девушка, вероятно, пребывавшая под кайфом, внезапно повернула голову и обнаружила, что чудовищная тварь, которую изображал Питер, сидит рядом с ней. Девушка дико заверещала и рванула прочь из зрительного зала. Слава богу, ни от нее, ни от ее адвоката не поступало никаких заявлений. Часть шоу также включала в себя фрагмент под названием «Work», где использовались различные перкуссионные шумы, сопровождающие сколачивание стола. «Мы произвели этот предмет мебели прямо на сцене, используя доски, пилу, молоток и гвозди. Этот сложный процесс равномерно переходил в следующий эпизод», под звук свистящего чайника на переносной плитке. Дым на сцене был строго запрещен, зато плитка идеально его заменяла. Большая часть всего этого действия была позднее воспроизведена в студии либо на записи Элленс Психоделик Бракфуст, либо на недописанном альбоме под названием Household Objects. Пока мы развлекались с чаем, возник план связать все это с радиошоу Джона Пила. Однако я не могу вспомнить насколько успешно он был осуществлен. Идея позднее всплыла на альбоме «Wish you were here», где звук радио передающего какую-то песню постепенно пропадает, вливаясь в запись музыки. Пожалуй, это подчеркивает тот факт, что упорство всегда было ценным качеством группы. Если нам нравилась какая-то идея, мы редко ее бросали, да и то лишь когда она объявлялась клинически мертвой. Летом мы работали над «Умма-гумма» — нашим двойным альбомом — Первые две его стороны запечатлели живое звучание нашего тогдашнего репертуара «Astronomy», «Careful with the X», «Set the Controls» и «Saucers». Запись была сделана в июне в бирмингемском «Mothers», медленской версии «Middle Earth» клуба, который мы очень любили, и в Манчестерском институте торговли. На наших более поздних живых альбомах мы записывали до 20 различных вариантов, для альбома «Умма-гумма» выбор ограничился двумя лучшими версиями, и там почти не было какой-то отладки или перезаписи. Второй диск «Умма-гумма» был составлен из равных вкладов каждого из нас четверых. После его выпуска в октябре 1969 года альбом в целом получил довольно восторженные отклики, хотя я не думаю, что нас самих Он особенно впечатлил. Однако его производство стало забавным и весьма полезным опытом. На мой взгляд, индивидуальные разделы определенно доказывают тот факт, что отдельные слагаемые оказываются далеко не так значительны, как сумма. Для создания своей партии «The Grand Weiser's Garden Party» я использовал подручные средства. Пригласив мою жену Линди, талантливую флейтистку, для при внесении кое-каких деревянных духовых. Со своей стороны я попытался создать вариацию на тему обязательного соло на барабанах. Я никогда не был поклонником гимнастических упражнений за установкой, как чужих, так и своих собственных. Норман Смит очень мне помог с аранжировками для флейты. Студийный менеджер помог куда меньше укоряя меня за редактирование своих собственных записей. Рик, пожалуй, с наибольшим энтузиазмом из всех нас, отнесся к такому формату пластинки, ухватившись за более классическую концепцию своей части, тогда как секции и Дэвида, и Роджера включили в себя песни, позднее вошедшие в репертуар группы. По-моему, как «The Narrow Way», так и «Granchester Meadows» мы играли на Messed Gadgets», в то время как композиция «Several Spices» Роджера указывала на его растущую дружбу с Роном Гиссиным, чьи навыки аранжировщика мы позднее использовали для завершения композиции «Atom Heart Mother». Роджер и Дэвид также работали с Сидом, помогая ему сложить в на свой первый сольный альбом «The Mad Cup Lofts». Свой вклад внесли Роберт Уайетт и другие члены «Soft Machine». По-прежнему существовала вера в то, что творческую энергию Сида можно заново стимулировать. Однако оказалось предельно сложно придать его песням хоть какую-то упорядоченность или реализовать их потенциал. Позднее, в тот же год, Сид выпустил и второй свой сольный альбом под названием Barrett. Это оказалась его последняя запись, несмотря на все дальнейшие попытки сподвигнуть его на возвращение в студию. С этих пор Сид вел все более уединенную жизнь. В конце концов, он вернулся в Кембридж. Было что-то особенно печальное в том, что столь одаренный композитор, сочинивший так много хороших песен, затем проявил нежелание или неспособность продолжать в том же духе. Без Сида я вообще не могу представить себе существование Пинк-Флойд. Именно от него поступил тот объем первоначальной работы, который позволил нам впоследствии расти и развиваться. 1969 год мы закончили довольно причудливым опытом работы с итальянским режиссером Микеланджело Антониони над его фильмом «Забриский пойнт». После удачного сотрудничества с Барбетом Шредером нам понравилась идея еще раз написать музыку для кино. Она соответствовала нашему желанию работать вне изматывающего режима записей концертных выступлений. Проект Антониони — фильм, объединяющий студенческих радикалов, психоделию западного побережья и разрушения общества, как тогда его представляли, стал частью предсмертной агонии киностудии MGM, которая в последней отчаянной попытке уцелеть предложила Антонионе солидный бюджет, надеясь на то, что успех его фильма «Фотоувеличение» возвестил о начале новой эпохи в европейском кинематографе.